Однажды по любопытству было узнать, что поминутно влечёт меня на чердак. Она поднялась туда и начала рыскать по всем углам, в предположении, что я, может быть, прячу в этой мансарде предметы, похищенные у неё в доме. Она не преминула перерыть солому, покрывавшую мой клад, и вскоре его обнаружила. Развязав мешок и увидев, что он полон эскудры пистолей, она подумала или притворилась То думает будто я украл у неё эти деньги. Она конфисковала их без малейших оговорок. Затем, назвав меня маленьким негодяем, она велела куниху, во всём ей преданному, отсчитать не с 50 горячих, а после того, как меня по её приказу так здорово отстигали, она выставила меня вон, приговаривая, что не потерпит жулика в своём доме. Сколько я не уверял, что не думал обкрадывать хозяйку, она утверждала противное, и её словам придали больше веры, чем моим. Таким образом, денежки брата Хризостома перекочевали из рук вора в руки воровки. Я оплакивал пропажу своих денег, как иное оплакивает гибель единственного сына. И если слёзы не вернули мне утерянного, то все же вызвали сочувствие у некоторых свидетелей моего горя, и в том числе у гельского священника, который случайно проходил мимо. Он, казалось, был растроган печальным состоянием, в котором я находился, и увел меня с собою в церковный дом, там, чтобы завоевать мое доверие или, вернее, выведать у меня всю поднаготную, он сперва принялся меня жалеть. «Сколько и бедный ребенок достоин сострадания?» — произнес он. «Нужно ли удивляться, если предоставленный самому себе в таком нежном возрасте он совершил дурной поступок, и взрослые в круговороте жизни лишь с трудом этого избегают?» Затем, обращаясь ко мне, он продолжал. «Сын мой!» «И в какой части Испании ты родом? Кто твои родители? Ты похож на мальчика из хорошей семьи? Говори со мной откровенно и смело рассчитывай, что я тебя не покину!» Этими политичными и сострадательными речами священник мало-помалу довел меня до того, что я с превеликой наивностью осведомил его обо всех своих делах. Я сознался во всем, после чего он заявил мне, Хотя друг мой отшельником и не подобает накапливать богатство, ты тем не менее нарушил заповедь запрещающую по кражу. Но я берусь заставить хозяйку выдать деньги и доставлю их брату Хризостому в его келью. Отныне твоя совесть может быть спокойна на этот счёт. Я-то могу вам поклясться, меньше всего меня тревожило Священник же, у которого был свой план, этим не ограничился. «Дитя мое», — продолжал он, — «я хочу позаботиться о твоей судьбе и доставить себе хорошую кондицию. Завтра я отправлю тебя с погонщиком к своему племяннику, канонику Толецкого собора. По моей просьбе он не откажется принять тебя в число своих лакеев, которые все до единого живут сытно, словно... Бенефициарии от поступления в пребенды. Могу тебя уверить, что и тебе там будет превосходно. Эти заверения так меня утешили, что я позабыла о своём мешке и о полученных плетях. Я думал лишь о том, что скоро заживу как бенефициар. На другой день, покуда меня окормили завтраком, К церковному дому по распоряжению священника явился погонщик с двумя оседланными и взнузданными мулами. Мне помогли влезть на одного из них, погонщик вскочил на другого, и мы двинулись по дороге в Толедо. Мой спутник оказался человеком веселого нрава, который не прочь был потешиться за счет ближнего. «Видно, Барчук!» — сказал он мне. «Видно!» Гельсский священник большой ваш благоприятель. Лучше он не мог доказать вам свою любовь, как поместивший вас у своего племянничка каноника, которого я имею честь знать и который безусловно является украшением своего капитула.